глава 15 богдана весна начинается головокружительно быстро эмоциональные качели уже остановились а жизнь идет своим чередом спокойным размеренным скучным не могу сказать что это плохо определенность спасает от нервных срывов и переживаний но все так ровненько что аж тошнит да я сама себе противоречу Сложно наслаждаться спокойствием, когда на уровне подсознания чувствуется какой-то подвох. Что-то не так. Словно я не просто не в своей тарелке, а на чужой кухне. И все, что происходит, должно быть с кем-то другим. Первая неделя марта похожа на черно белый немой фильм. Подъём в семь утра, полдня в универе под недовольное бурчание Аси, вечер в компании Егора, выполнение домашних заданий, серия сериала — Парами мемасиков от кота, отключение сознания, никаких цветных снов и ни одной мысли о счастье. «Бо!» — зовет Ася. «И что же такого интересного в булочке с маком? Ты так на нее смотришь, словно там ответы от Вселенной на все твои вопросы». «Было бы неплохо», — отвечаю я, отрываю кусочек булочки и кладу его в рот. «Да что с тобой? Последнее время ты выглядишь несчастной». «Это из-за Егора?» «Нет». «Из-за кота?» «Нет». «Из-за... Ась, перестань, все хорошо. Я не слепая. Что-то происходит, но ты молчишь. В чем дело?» «Мне просто скучно». Вздыхаю я, гоняя чай в стаканчике по кругу. «Хм...» Ася задумчиво трёт пальцами подбородок. «Завтра 8 марта, и Егор наверняка готовит для тебя свидание. Вот и развлечётесь». Вспоминаю наши последние свидания и невесело хмыкаю. Мы только и делаем, что развлекаемся. Каток, кино, клуб виртуальной реальности, игровые автоматы, боулинг. Не думала, что когда-нибудь скажу это, но я устала развлекаться. Мне хочется тихого душевного вечера, разговоров, нежности. Но если я скажу об этом, вердикт будет один — зажралась. И похоже, это действительно так». «А у вас с Тёмой какие планы?» «Не знаю, как там у Артёма, но у меня грандиозный». «Я заказала сногсшибательный комплект нижнего белья и сегодня вечером пойду забирать его из пункта выдачи». «Ничего себе!» «А что такого? Не вижу смысла тянуть. Тёма, конечно, джентльмен, но поцелуев уже явно маловато». «Божечки!» «Закрываю лицо ладонями. мне обязательно знать об этом?» «Конечно, ты моя подруга вообще-то не забыла?» «То, о чем ты говоришь, должно касаться только двоих». «Как забавно ты произносишь слово "шш". Перебиваю я и оглядываюсь на соседние столики в столовой. «Брось, Бо, все знают, что это такое. И все этим не все». Запихиваю в рот оставшуюся булочку и сердно жую. «Значит, у вас с Егором... Ася!» «Что? Нормальный вопрос. Вы же не школьники, это часть отношений». «Не думаю, что готова к ней». Да и Егор ни разу не поднимал эту тему. Он что, даже не щупал твои? Ася двигает плечами, как умелая танцовщица восточных танцев. И я краснею до кончиков ушей. Нет, меня не особо расстраивает это упущение. Серьезно? А это плохо? Не знаю, Бо, качает головой Ася. Всё-таки к человеку, который тебе нравится, должно быть влечение. Не все же время вам в игрушки играть. Как-то это странно. Странно, что он не пытается залезть мне под юбку. А по-моему, это очень даже нормально. Значит, он меня уважает. Да я не о том, что он должен наброситься на тебя, а о том, что ты даже не рассматриваешь, пронзаю подругу суровым взглядом. Это действие, продолжает Тася. Бо, я не пытаюсь навязать тебе свое мнение. Именно это ты и делаешь, отрезаю я. Прости, расстроенно говорит Ася. Я не. Проехали. Бо! Собираю посуду на поднос и поднимаюсь с места. Мне нужно в библиотеку. «Я могу пойти с тобой». «Не стоит», — бросаю я, натягивая куртку. «Тебя ведь Тёма будет ждать через 15 минут. А я, наверное, задержусь там. Поищу камасутру». Не дожидаясь ответа подруги, тороплюсь на выход из столовой. Пробираюсь сквозь толпу голодных студентов и толкаю тяжелую деревянную дверь. В лицо ударяет свежий ветер. Сквозь облака пробиваются лучики теплого солнца. Вдох, выдох. Сердце затихает. Мысли неспешно крутятся в голове. Ощущение абсурдности ситуации, в которой я оказалась, растет с каждой секундой. Я где-то ошиблась. Не может верный путь вызывать такого отторжения. Еще и на Асю наехала. Чувствую себя ежиком, выпускающим колючки по поводу и без. Нужно будет извиниться. Думаю, пончики мне в этом помогут. Я уже вхожу в библиотеку, когда раздается телефонный звонок от человека, которого я совсем не ожидаю услышать, но принимаю вызов с искренней улыбкой на лице. «Привет!» — слышу в трубке звонкий голосок. «Не отвлекаю?» «Привет, Марусь, нет, пары уже закончились. Как дела?» Останавливаюсь рядом с подоконником и подхожу ближе, чтобы выглянуть в окно на озаренную солнцем улицу. На душе светлее от разговора с близким человеком. Учеба в разных городах, конечно, сделала наше общение не таким частым, но и не уничтожила его совсем. Нормально, как ты? Отлично, у меня для тебя хорошие новости. Какие? Для начала один вопрос. Что ты делаешь сегодня вечером? Сердце радостно трепещет, щеки горят от напряжения мышц. Ты в городе? Да, вяжет Маруся, а после хохочет. Бадик должен был приехать ко мне на праздник, но у него не получилось, поэтому я обернулась горой и пришла к своему Магомету сама. Но соскучилась я не только по нему. «Я видела твою последнюю фотку. Ты скорее березка, а не гора. Так что не трынди мне тут. Зал три раза в неделю, зарядка каждое утро, 2 литра воды и максимум три конфетки в день. Вот и весь секрет», — произносит Маруся точно волшебное заклинание. «Так что насчет вечера?» «Конечно, во сколько?» «Я только заселилась в гостиницу. Сейчас полчасика отдохну и начну собираться. К пяти буду готова, норм?» «Отлично. Тогда созвонимся позже и выберем место. Ага, давай. Поки-чмоки-бо!» Завершаю вызов, коротко усмехаюсь. Все-таки вселенная меня слышит. Маруся именно тот человек, который поможет мне отвлечься от серых мыслей и устроит небольшую перезагрузку. Откладываю поход в библиотеку, и тороплюсь в общежитие, чтобы тоже начать сборы. Хорошее настроение придает сил. Порхаю по комнате, подпевая играющие из колонок песни Гратиса. «Все это не случайно. Ты и я. В глаза смотрела печально. Магия. Целуешь так сладко, бессонница. Я скажу тебе кратко, поклонница. Мне не нужны океаны слез, только нежности. Если у тебя всерьез, стань моей потребностью». Надеваю любимую зеленую толстовку с большой красной розой на груди и крашу губы алой помадой. Улыбаюсь своему отражению в зеркале и громко затягиваю припев, поднимая руки к потолку. На мой концерт прерывает мелодия звонка. Поднимаю трубку, ощущаю укол холодного парализатора и слышу напряженный голос. «Привет!» «Привет, Егор!» — отвечаю я, сдерживая вздох. «Что делаешь?» «Собираюсь на встречу с подругой». «С какой подругой?» «Ты ее не знаешь, мы учились вместе в школе. Она приехала в город ненадолго, вот мы и решили пересечься». «Во сколько мне за тобой зайти?» «А мы собирались увидеться вдвоем. «Да?» — небрежно спрашивает он. «Разгоняюсь от неловкости до неприязни меньше, чем за секунду». «А в чем дело?» «Я думал, ты позовешь меня с собой». «Мы не виделись с ней больше полугода. Я хочу пообщаться с подругой». «А я чем-то помешаю?» – давит Егор. Волна злости прокатывается вверх по плечам и шее и ударяет в голову. «Вообще-то да». «Ясно», – говорит он и бросает трубку. Опускаю телефон и сжимаю его в руке, борясь с желанием запустить его в стену. «Я что, не имею права общаться с друзьями без надзора?» «Мы, конечно, пары и все такое, но у каждого могут быть и свои дела. Что тут такого?» На экране высвечивается сообщение. Пробегаю взглядом по строчкам. «Маруся, я уже на месте, жду тебя. Смейлики сердечки. Богдана, скоро буду». Меня еще потряхивает от злости, когда я добираюсь до кафе. Не ожидала я, конечно, такой подставы от Егора. Открываю входную дверь в заведение, и на меня тут же набрасывается цветной шумный ураган обнимашек, окутывая теплом и сладким запахом духов. Перед глазами прыгают светлые блестящие кудряшки. Над духом звучит задорный знакомый голос. «Привет, привет, привет! Как же я рада тебя видеть, Бо!» Маруся отстраняется и сжимает мои ладони. Разглядываем друг друга, широко улыбаясь. «С трудом узнаю в этой шикарной девушке, милую пухляшку, с которой училась. «Да-да-да», — да, хохочет Маруся, — «ты тоже выглядишь отпадно». «Классная помада, что за бренд?» «Тебе лучше знать, ты ее подарила». «Какая я молодец, да?» «А то!» — усмехаюсь я и выхватываю взглядом знакомые моськи за столиком у окна. Улыбка сползает с лица. Смотрю Маруся в глаза, и она мгновенно становится серьезной. «Они мне поклялись, что все будет в порядке, и ты не психанешь!» «Поклялись, значит?» Подхожу к столу. Кот и Вадик заметно напрягаются, видимо, ощутив мой воинственный настрой. Вадик выдавливает улыбку. Его густые брови изгибаются точно как у печального клоуна. «Сюрприз!» — тихонько пищит он. «Ты что, не рада, Лисецкая? Мы не виделись сто лет. Считай встречу одноклассников». Глаза Вадика полны надежды, а его детская искренность подкупает, но... Перевожу взгляд на Богдана и прищуриваюсь. «Это ведь он все устроил». «Я не дура и могу сложить два и два. Звонок Егора, его тон и обиды, что не зову с собой. Это все из-за...» «Кот, можно тебя на пару слов?» «Что-то случилось?» — взволнованно спрашивает Маруся. «Нет», — спешу успокоить подругу. Все нормально. Нам просто нужна минутка». Богдан молча поднимается с места, и мы вместе выходим на улицу. Небо готовится к закату. Солнце спешит спрятаться за многоэтажками и уйти на покой. Вечерняя прохлада пробирается под одежду, вызывая дрожь. На Богдане тонкий серый свитер, подчеркивающий ширину плеч и цвет глаз. Он выглядит спокойным, даже довольным. Но это ненадолго. Что ты сказал Егору? «Жесткостью моего голоса можно колоть камни». «О чем?» «Не валяй дурака, кот, о нашей встрече!» Я ему ничего не говорил, даже не видел его сегодня. «Будешь все отрицать?» «О чем ты?» «О том, что из-за тебя я поссорилась со своим парнем, а ты обещал, что не будешь лезть и пакостить!» «Я ничего не делал!» Раздраженно выпаливает он. «Объясни нормально, что случилось, и мы попробуем разобраться в ситуации!» Делаю глубокий вдох, а после протяжный выдох, призывая саму себя к душевному равновесию. Ну что ж, хотела качелей? Получай. Вселенная точно меня слышит, надо бы фильтровать запросы. Егор хотел пойти со мной. Но я сказала, что встречаюсь с подругой, и это будет девчачий вечер. Он обиделся и бросил трубку. Похоже, он знал, что здесь будет не только Маруся. Богдан хмурится и после недолгой паузы рассказывает свою версию событий. Вадик позвонил мне 40 минут назад и предложил встретиться. Мы разболтались, и я упомянул, что виделся с тобой, и мы помирились. Тогда он предложил затусить вместе, как в старые добрые. Идея с сюрпризом, кстати, тоже его. Это все Бо, я ничего не говорил Егору. Да что за... Не выдерживаю и громко выплескиваю негодование, вспоминая все коронные фразы отца. Ого, вот что значит дочь архитектора. Прости, что наехала, произношу спокойнее. Я в последнее время... Дёрганная... Ты всегда такой была, по-доброму усмехается Богдан. Возвращайся к ребятам, я позвоню и присоединюсь к вам. Бу, пригласи, Егора, если хочешь. Ребята не будут против. В серых глазах мерцает неизвестная мне эмоция: Что-то едва уловимое, но очень яркое, похожее на внутреннюю борьбу. А ты? Богдан неопределенно пожимает плечами и скрывается за дверью кафе, оставляя вопрос без ответа. Да он и не нужен, и так все понятно. Набираю номер Егора и прижимаю телефон к уху. Один длинный гудок, второй, третий. Вызов завершён. Это еще что? Он сбросил? Серьезно? Ладно, попробуем с другой стороны. Богдана. Девишник отменился. Вместо него образовалась встреча одноклассников. Придешь? Егор. Я не твой одноклассник. Пусть это всего лишь буквы на экране, но эмоции чувствуются явно. Хлёстки, как пощечина. Богдана. Егор, я не знала, что здесь будут Кот и Вадик. А если бы знала, то позвала бы тебя с собой. Я не хочу ссориться. Приходи, и я познакомлю тебя с ребятами. Будет весело. Егор. Я занят. Гуляй со своими друзьями, Бо. Чувство вины сдавливает виски. Но осознание собственной невиновности сильнее. «Ненавижу это. Ненавижу, когда обижаются без веских причин. Почему нельзя нормально поговорить и решить проблему? Зачем устраивать цирк? Что, блин, я такого сделала? Ну что?» «Богдана. Спасибо, что разрешил». Запихиваю телефон в карман куртки, чудом не разрывая подкладку. Негодование в душе клокочет, пульсирует, как болезненная опухоль. «Я снова неудобная». снова должна прогибаться и в первую очередь думать не о себе, а о ком-то другом. Так не работают отношения. Они больные, они заразные, они убивают в тебе себя. Это всего лишь маленький инцидент недопонимания, но он так сильно отзывается внутри, что хочется закричать от ярости. Я уже вижу не Егора, с которым познакомилась, а словно совсем другого человека. И я не понимаю, в чем мое упущение. Как я это проглядела? Он же был милым. Говорил так красиво, ухаживал. И куда все делось? Теперь, когда появились первые проблемы, мы будем решать их вот так? Обидами и давлением на чувство вины? Разбежался. Хожу в кафе, оставляя негативные мысли на улице. Это не испортит мне вечер. Я не позволю. Здесь мои друзья, и я собираюсь повеселиться. Снимаю куртку и поправляю руками волосы. Смыкаю губы, ощущая влажную мягкость помады. Свободное место за столом только на диванчике рядом с котом. Падаю на мягкую обивку и широко улыбаюсь, обводя взглядом ребят. И чего такие кислые? Э -э -э -э", тянет вадик. Ничего мы не кислые, это ты нас всех всполошила. Все уже в порядке. Давайте закажем что-нибудь. Да! подхватывает Маруся, чай, кофе, какао. Я бы, кстати, поела. «У меня сегодня праздник, могу себе позволить!» Шевчук нежно щиплет ее за щеку, которую и щеку это трудно назвать, и приговаривает. «Ты уверена, булочка?» «Да, малыш, уверена! Единственное, в чем сомневаюсь, так это в том, где сегодня будешь ночевать ты!» «Можно нам торт?» — кричит Вадик, вскидывая вверх руку. «Слушайте, мы же не в школе, но ну и в этот чай!» — говорю я, разворачивая меню. «Лисецкая, это вообще ты?» «Где же зануда Богдана, которая обещала мне долгую мучительную смерть в алкогольном опьянении?» «Шевчук, это все еще я, так что следи за языком. Я прекрасно помню, как переворачивать стаканы тебе на голову». «Раунд, крошка!» — хочет Маруся и протягивает мне поднятую ладонь. Отбиваю пять, и мы вместе смеемся. У, -у, У, намечается противостояние, прищуривается Вадик. Ну что, кот, покажем этим крошкам, бывшим картошкам, кто мы такие. Водос, ты же знаешь, на чьей я стороне, отвечает Богдан и задевает своим коленом моё. Поворачиваю голову и встречаюсь с нежным взглядом. Импульс теплых чувств проходит между ребер и обнимает сердце. Это то самое ощущение, которого мне не доставало. Моя тарелка. Где-то поцарапанная и немного битая, наскросклеенная и потерявшая цвет от времени, но она родная. Я не стану больше играть против тебя, тихо произносит он. И я тоже, шепчу в ответ. Итак, что у нас тут вкусненького и вредного для моей фигуры? Маруся раскрывает меню и принимается обсуждать с Вадиком варианты пиршества. Все в порядке, Егор придет? полголоса спрашивает Богдан, наклоняясь ближе. убирая за ухо прядь волос, чувствуя щекотку от горячего дыхания. Все отлично, но он не придет. «Жаль». «Правда?» «Нет», — усмехается Богдан. «Он был бы не в теме». «Наверное», — удручённо киваю я. «Эй, листецкая, вызываю тебя на коктейльный баттл. Посмотрим, кто из нас круче», — воодушевленно заявляет Вадик. «Соглашайся, Бо. Если что, я доставлю тебя в общагу», — сквозь смех говорит Богдан. «А ты чего так веселишься?» — обращаюсь к нему, нахмурившись. «Всегда мечтал посмотреть на тебя такую». «Облезешь». «У меня есть идея покруче», — говорит Маруся, и в ее глазах лучится предвкушение. «Я никогда не...» Богдан отклоняется и закидывает руку на спинку диванчика за моей спиной. «Выбирайте напитки, я плачу». «Откуда столько энтузиазма?» — спрашиваю я. Это отличный способ узнать, кем мы стали. Будет интересно. И ты не боишься? Мне нечего скрывать. Посмотрим. Азарт разгорается в душе ласковым пламенем. Дружеская атмосфера расслабляет. Сердцебиение ровное, приятный трепет, легкость дыхания. Тонкая нить ностальгии пришивает полотно этой встречи к памяти. Вроде бы мы стали старше, но на уровне чувств все осталось прежним, домашним. Привычным. Звонкий голос из детства кричит «Спасибо, что не забываете меня». Кажется, мы достали всех посетителей в кафе и персонал. Но я не знаю, как можно перестать смеяться. Игра захватывает. Истории льются, стаканы пустеют. Узнаем, что Вадик примерял в детстве мамины туфли и мечтал, что сможет спокойно носить их, когда вырастет. А кот пробовал кошачий корм. И он ему даже понравился. Маруся признается, что воровала шоколадки в магазине, потому что мама не разрешала ей есть сладости. Ну а я. Я сижу практически с полным стаканом, потому что реально была скучной занудой. Я никогда не. говорил Вадик, глядя на меня в упор, никогда не был влюблен в лучшего друга. Маруся толкает его локтем в бок с такой силой, что точно остается синяк. Мы с котом одновременно касаемся пальцами стаканов и замираем. Пауза затягивается. Водоворот воспоминаний увлекает на глубину. И я только сейчас понимаю, как это странно сидеть рядом с первой любовью. Мои чувства к Богдану были чистыми, сильными. Слишком большими для маленькой девочки, которая всегда хотела поступать правильно. Я с ними просто не справилась. Мы не справились». Выпивая содержимое бокала до последней капли. Сладость коктейля обманывает мозг. Я смотрю на мутное стекло опустошенного бокала. «Эту историю вы и так все знаете. Нет смысла ее рассказывать». «А я хочу рассказать», — говорит Богдан и делает небольшой глоток, поглядывая на меня. «В пятом классе меня посадили за одну парту с рыжей врединой. Не знаю, что я ей сделал, но она разозлилась и назвала меня «кошаком», так громко, что услышали все. Класс еще неделю ржал из-за этого прозвища, и я возненавидел эту маленькую выскочку. Она всем улыбалась, была вежливой и доброй, а меня все время шпыняло непонятно почему. Маруся с Вадиком прижимаются друг к другу, расплываясь в блаженных улыбках, а я вскипаю. «Непонятно почему? Да ты постоянно меня подставлял. Прятал ручки, рисовал в моих тетрадках». и с самого начала заявил, что будешь у меня списывать. И действительно, чего это я тебя не взлюбила? Было дело, смеется кот, но не строй с себя святую, Бо. Вспомни, как ты истыкала печаткой с цветочками всю мою тетрадь по окружающему миру. Ольга Борисовна меня тогда чуть не прибила, и, главное, не поверила, что это сделала ты. Учителя верили мне, а не тебе, показываю ему язык. Я знаю, почему, произносит он с невероятным теплом. «Ты была умничкой, Бо. Я сам не заметил, как привязался к тебе настолько, что уже не мог представить нас по отдельности». «Кот и лисёнок», — произношу с доброй грустью в голосе. «Друзья навсегда», — заканчивает он. «Влюбиться в тебя было самой естественной вещью на свете. А вот потом все пошло по... Да». Киваю и тянусь за бокалом Богдана. Делаю пару глотков, сбивая сухость в горле. и в голове рождается фраза для следующего раунда. «Я никогда не напивалась до беспамятства». Маруся, Вадик и Богдан вздыхают и хватают коктейли. В глазах друзей пляшут смешинки, а щеки краснеют. Кажется, нас ждет еще три веселые истории. «Ничего, Лисецкая, сегодня мы исправим этот пробел. С нами можно. За следующую партию напитков плачу я». Вадик поднимает руку, приглашая к столику официанта. «Богдан касается моего плеча, привлекая внимание. Но я не в силах посмотреть ему в глаза. Лирическая мелодия о первой любви на струнах моей души звучит слишком громко». «Как ты себя чувствуешь?» — заботливо спрашивает он. «Ты помнишь, что обещал довести меня до общаги? Хоть на край света. Так далеко не обязательно. Лисёнок. М -м -м. Классный вечер, да? да?» А больше бы таких